Глава 19 Мой первый раз. Забавно, что слышать о чём-то и видеть то же самое собственными глазами — совершенно разные вещи. То, как я представляла себе туннель после описания реда, даже близко не совпало с действительностью. Да, он был в форме трапеции, но только оказавшись внутри, я поняла, как резко его скошенные стены смыкаются над головой, вызывая клаустрофобию. Рэд упоминал о резьбе на стенах, но не уточнил, что по большей части там были изображены черепа. Ряд за рядом полустёртые каменные черепа смотрели на меня с наклонных стен, и их рты были разинуты в вечном крике. Было видно, что каждый череп уникален. Это определённо была не поставленная на поток штамповка, а филигранная выделка. Каждый череп имел свои отличительные особенности. Узкий подбородок, большие глаза, сломанные зубы или более широкий рот, распахнутый в крике. У меня мурашки побежали по коже. Иногда между черепами попадались примитивные рисунки бегущих людей. На некоторых из этих изображений казалось, что мужчины бегут, пытаясь спастись от каких-то больших собак. На других рисунках люди, одетые в жреческие одежды, держали высоко над головой цветные безделушки или драгоценные камни — жёлтые, красные и зелёные. Внезапно, без какого-либо предупреждения, меня грубо пихнули сзади — И я впечаталась лицом в один особенно жуткий каменный череп. Это была Верити. «Не обделалась, Мэнфис?» Язвительно поинтересовалась она, прежде чем поспешить вперёд по туннелю. Ред только покачал головой, извиняясь, и направился за ней, жалкий подкаблучник. «Довольно круто, да?» — сказал Бо, подходя поближе. «И не говори. Я поёжилась. Здесь тоже было холодно, очень холодно. Туннель уходил вперёд идеально прямой линией, исчезая в темноте. Я обернулась, чтобы с этой стороны посмотреть на завесу света, заполняющего портал. Она была бледно-желтой, цвета старого витражного стекла, как и говорил Ред. Я протянула руку, чтобы прикоснуться, и стена желтого света упруго прогнулась под пальцем, как натянутая резина, но не позволила пройти насквозь. Рядом со мной снова появился Бо и прокомментировал. «Проход только в одну сторону». Затем Мистя присела на корточки, достала свой драгоценный камень из пирамиды и световой занавес исчез. Я снова увидела пещеру, через которую мы вошли, только теперь она была абсолютно тёмной, и всё в ней было покрыто пылью. Две дуговые лампы и генератор были погребены под толстым слоем грязи и паутины, выгляде старыми и заброшенными. Это было странно. «Сюда!» — сказала Мистя, направляясь вперёд по туннелю. «Чтобы выбраться, нужно идти». Чейстите, Дэйн, Верити и Рэд уже бежали вперёд, освещая дорогу фонариками на своих телефонах. Я хмуро посмотрела на улыбающегося Бо. «Пойдём. Длина туннеля метров восемьсот. В другом конце будет выход». Он взял меня за руку, и я позволила утянуть себя вперёд по тёмному коридору. Мне трудно описать свои ощущения. Но теперь я понимала, почему Рэд был так взбудоражен, впервые оказавшись в этом месте. Было что-то невероятно волнующее, захватывающее, головокружительное в том, чтобы находиться внутри этого мрачного древнего сооружения с черепами и наскальными рисунками, быть отрезанным от мира и иметь лишь одно направление, куда идти. Это было опасно и незаконно, как будто мы вторглись на священную землю. У меня также был дополнительный бонус, чего не было у Рэда. Я находилась здесь с Бо, и мы шли бок о бок. Так что энергия во мне бурлила. Мне хотелось сейчас только одного — бежать. И я побежала, крепко сжимая руку Бо. Примерно через 400 метров мы вышли к груди мусора, о которой упоминал Ред. На этот раз его описание было точным. Это была двухметровая гора разного хлама, расположенная прямо под отверстием колодца в потолке. Учитывая, что высота потолка была метра три, куча почти достигала его. Когда мы с Бодой бежали туда, Честь эти Дэйн, Рэд и Верити как раз копались в хламе, а Мисте сидела на корточках у левой стены, склонившись над древними барельефами. При нашем приближении девушка отошла от стены и сделала несколько фотографий петроглифов. Примечание. Древняя надпись или рисунок, выбитый или высеченный на поверхности скалы. Конец примечания. С помощью телефона. Каждая вспышка сверкала, как молния в замкнутом пространстве. «Эй, мисс!» «Может, не стоит тебе это делать?» — спросил Ред. Мистя пожала плечами. «А что такого?» «Как насчёт визжащего чувака, которого я видел в колодце в тот раз?» — ответил Ред. «Сверху кто-то может заметить вспышку». «О, нет, только не это!» — иронично прошептала Мистя, притворяясь испуганной. Я во все глаза рассматривала груду мусора и колодец над ней. В ней слоями были навалены велосипедные колёса разных размеров, упаковки еды из Макдональдса, старые книги, сломанные игрушки рваная одежда. А потом совсем с краю я увидела игрушку, наполовину прикрытую другим мусором, у меня кровь застыла в шилах. Там одиноко и покинуто лежал пушисто-розовый кенгуру, выцветший и грязный. Мой пушисто-розовый кенгуру. Я увидела знакомое имя, вышитое у него на сумке. Кенгуру-счастливчик-хоппи. Что за черт? Я проверила, не наблюдают ли за мной остальные. Может, это такой розыгрыш? Но нет, все они были заняты болтовнёй или изучением стен туннеля. Никто из них не заметил моего потрясения. Я наклонилась и дотронулась до плюшевого кенгуру, такой значимой для меня игрушки, которую мой отец купил в захламлённом сувенирном магазине в Австралии шесть или семь лет назад. Каким образом он здесь учутился? Изумилась я, а потом увидела, что из его сумки что-то торчит. Это оказался жёлтый стикер, и на нём неровным почерком было выведено «Он тебя ждёт». Я выронила и записку, и игрушку кенгуру, как будто они обожгли мне руки. Снова огляделась, но за мной по-прежнему никто не наблюдал. Мой взгляд скользнул вверх, к шахте колодца в потолке. С любопытством и осторожностью я влезла на кучу мусора, чтобы заглянуть наверх, и увидела ночное небо, наполовину закрытое тёмной круглой тенью, которая внезапно пошевелилась. Это был мужчина. Лысый мужчина. Его лицо было в тени, но он определённо смотрел вниз прямо на меня. Я отпрыгнула назад, прочь из его поля зрения, барахтаясь и скользя вниз по неустойчивой груди мусора. Безумный хохот эхом прокатился по шахте колодца. «Привет, красотка!» — завопил он. «Бежим!» — скомандовал Ред. Все бросились бежать дальше по туннелю, мчась изо всех сил. я рванула вместе с ними, совершенно забыв о розовом кенгуру, которого выронила. Паника волной накрыла меня, поэтому я мало что помню о том, как бежала по второй половине туннеля. Но примерно через 400 метров я выскочила к выходу, такому же древнему каменному порталу с такой же низкой пирамидкой. За каменной аркой была видна ещё одна покрытая пылью подземная пещера. Мисте вставила свой самоцвет в пирамидку, пурпурный свет залил проем портала, и я, держась поближе к остальным, шагнула сквозь завесу света. И увидела грифы и хэти, ожидающих в пещере. Я моргнула. Их там точно не было всего несколько секунд назад, да и сама пещера теперь была совсем не такая пыльная. Что здесь вообще происходит? Хотя мы находились под землей, я снова могла слышать далекие звуки из ночного мира наверху, сирены, гудки машин. Как только все вышли из портала, Мисти тут же забрала свой жёлтый самоцвет с той грани пирамидки, что смотрела в пещеру, и завеса света исчезла. За моей спиной туннель уходил вдаль, всё такой же безмолвный и мрачный, но каким-то странным образом ставший менее опасным после того, как сияние исчезло. Мисти подошла ко мне, улыбаясь. «Ну как тебе? Кайф, да?» Я кивнула, пытаясь перевести дыхание. и, кроме того, у меня просто не было слов, чтобы описать свои эмоции. Мисти воспользовалась моей временной невозможностью говорить и, достав маркер, нарисовала одну чёрную линию на моём запястье. «Добро пожаловать в клуб Sky, самый эксклюзивный клуб в Нью-Йорке», — сказала она.